Октябрь 11 Сын мой, считаю нужным предупредить о том, что все построение на личных чувствах непрочно. Само слово «чувство» указывает на его приходящую и меняющуюся природу, ибо относится к сфере астрала. Биполярность этой природы обусловливает неизбежность манифестации противоположного полюса чувства. Самый ярый напор уявления кого-либо из его полюсов. Начинается обычно с полюса положительного, в данном случае светлого и приятного для общения. Но проходит время. Энергия полюса исчерпывает себя, как исчерпывает и должно исчерпывать себя всякое чувство астрала, и на сцену выступает полюс противоположный, антипод первого. Если первое чувство было приязнью, неприязнью является в степени равной приязни. Этому порядку подвержены все чувства астрала. Отсюда их ненадежность и невозможность базироваться на них и строить на них свои взаимоотношения с людьми, астральное начала, в которых превалирует над другими. В этом смысле можно понимать и изречение «Не надейтесь на сынов человеческих». Там, где астрал главенствует, не ищите прочных взаимоотношений, привязанностей и дружбы. Каждое выявление чувств будет себя отрицать во времени. Не поддавайтесь на приманку движения астрала, какими бы привлекательными они ни казались, так как за каждым стоит их антипод, долженствующий уявиться какое-то время спустя. Астральный подход к учению света самый ненадежный. Астральный подход к руководителю чреват многими неприятными неожиданностями. Ярым примером предательской сущности астрала служат слова «Осанна» и «Распни его». Суровость без страсти надо уявить ужимкам астрала. Из них родится предательство, отступничество и уползание. Сотрудничество, основанное на личных чувствах, непрочно. Личность есть вместилище самости, несовместимый ни с подвигом, ни с самоотверженностью. Высшие качества духа — любовь, преданность, бесстрашие и другие надо пронести поверх движений в астрале, иначе не утвердить их в себе.